Глава 28 Спокойно позавтракать нам не удалось. Сначала пришла Верита, которая с первого взгляда поняла, что именно произошло между мной и Гервином, но к ее части не сказала об этом ни слова. Она проверила мое состояние, заверила, что я в полном порядке и отправилась домой в родной лес. Верита, которая была в полном порядке, Гервин попросил её задержаться во дворце, но та напомнила, что дома у неё дети. Когда мой принц предложил ей вернуться сюда вместе с ними, и ему нужна была помощь Вериты, чтобы разобраться с юным колдуном, та немного подумала, но всё же ответила согласием. Почти сразу после ухода ведьмы явился молодой русоволосый Айв, которого Гервин представил мне как нового наместника Райса Грестена. На вид ему было около 25, и он куда больше был похож на воина, чем на управленца. Услышав его имя, я вспомнила девушку, которая приходила ко мне вчера. Кажется, ее звали Клара, и она представилась в Хаите, этого самого Айва. Эрн Гристен быстро отчитался перед Гервином о ходе расследования, касающегося подделки документов и хищений из бюджета. Получил разрешение на аресты некоторых представителей местной аристократии, которых я прекрасно знала и удалился. После его ухода мы наконец приступили к завтраку. Но не прошло и 5 минут, как в дверь снова постучали. На этот раз пришёл Анмар. Анхим рвёт и мечет, заявлять, что мы незаслуженно задерживаем капитана его гвардии, сообщил младший принц после приветствия. Требует объяснений, причём лично от тебя. Передай ему, пусть ждёт меня в кабинете. Ответил Гервин. Может, поприсутствовать при допросе своего дружка. Артефакт истины уже должен был зарядиться. Этот Гориди клянётся, что весь вчерашний вечер провёл в доме своих родителей, сообщил Мар. Свидетелей тому немало. Свадьбы не состоялось, но гостей со своей стороны они приняли и просто устроили ужин и небольшой бал. По свидетельству присутствующих там, Виктор никуда из зала не отлучался. Мэр обратился ко мне. "Катрин, ты уверена, что вчера тебя пытался отравить именно он?" "Конечно", ответила без сомнения, но потом вспомнила слова и признания бывшего жениха, и в душу закрались сомнения. "Но он", начала, замявшись, "говорил странности. Заявлял, что любит меня, хотя несколько дней назад сам признался, что у него в Харсайде есть любимая девушка-простолюдинка". Да и вообще вел себя нагло и грубо. Я знаю Виктора с детства. Он очень тактичный, обходительный и воспитанный. Гервину мои слова явно не понравились. Нет, внешне он остался так же спокойный и невозмутим, но я все равно почувствовала его недовольство. Этот человек точно выглядел как Виктор. «Возможно ли, что на нем была личина, иллюзия или что-то подобное?» спросила я у мужчин. «Возможно», — кивнул Арман. Ну, это всё ещё сильнее усложняет. Завтрак мы заканчивали в напряжённой тишине. У Гервина теперь казался задумчивым, а Марр откровенно насторожённым. Правда, на мой аппетит это никак не повлияло. Я всё ещё никак не могла наесться. Надеюсь, скоро это пройдёт. А когда мы уже были готовы встать из-за стола, в покой влетел Айвлет 30 в чёрной военной форме. Поклонился, извинился и вытянулся по струнке. У вашего сочництва Бивара Санлины нет в камере, сообщил взволнованно. Вместо него там сидит лакей, но на нём одежда бывшего наместника. Гервин резко встал, а пальцы на его руке сжались в кулак. Он смотрел на солдата так, будто был готов убить взглядом. Колдун, которого я вчера поймал в камере, спросил принц без особой надежды. Да, поспешил ответить солдат. мы его втроём охраняли потому и заметили что в камере наместника не наместник а они напротив расположены у лакея допросить каких всех кто вчера дежурил в подземельях ледяным тоном приказал гервин объявить сандрина в розыск пусти его физиономия висит на каждом столбе он протянул мне ладони и как только мои пальцы оказались в его руке помог подняться и повёл к выходу из гостиной наших покоев Я чувствовала его напряжение. Оно ощущалось на уровне подсознания, давило на затылок сотнями маленьких прикосновений, сдавливало грудную клетку, не позволяя дышать полной грудью. Не знаю как, но я понимала, что это не мои чувства. Они совершенно точно принадлежали Гервину. И вы этот валекчь не становилась. Я не знала, как ему помочь. Что сделать, чтобы хоть немного облегчить тот груз, который сейчас угнетал его душу? Потому когда Мар отправился к Анхильму, а мы оказались в просторном кабинете, и не придумала ничего лучше, чем просто обнять своего принца за шею и ласково поцеловать в губы. Его руки сразу же легли мне на талию, сжимая крепко, но бережно. "На поцелуй он тоже ответил, и только теперь тяжесть груза на его душе стала чуть менее давящей. Я чувствую тебя, всё, что испытываешь ты, проговорила шёпотом ему в губы. Так должно быть. Да, так же тихо ответил он. Я тоже тебя чувствую. Он провёл пальцами по моей шее от затылка к ключицам. Эта тяжесть на душе, она такая, начала я, подбирая правильные слова. Такая давящая. Это груз ответственности. На его губах появилась едва заметная улыбка. Я так с детства живу. Такова участь наследника престола. А сейчас все еще и идет неправильно. Будто я совершаю ошибку за ошибкой и сам не понимаю, в чем ошибаюсь. Я погладила его по волосам, прижала щекой к груди, ощутив кожей грубость ткани пиджака. Ты справишься, сказала ни капли в этом, не сомневаясь. Если я смогу хоть чем-то тебе помочь, то обязательно помогу. Он обнял меня крепче и провел руками по моей спине. Его губы коснулись моего виска, а тяжесть на душе стала еще слабее. «Ты и выяснил, кто лишил тебя памяти?» Спросила, чуть отстранившись. «Нет, Кэтрин, но обязательно выясню». Гервин, нехотя отпустил меня, прошел к креслу за массивным письменным столом и опустился в него. «Присаживайся», — предложил он, указав на одно из кресел, расположенных напротив. Или можешь встать рядом со мной. А я задумалась, что, как хайтия кронпринца, я точно должна иметь какое-то определённое место, положенное по этикету или традиции Майвирии. Гервин, я направилась к нему, решив, что рядом с ним мне будет спокойнее. Как мне теперь вообще стоит себя вести с посторонними? Позволено ли мне держать тебя за руку на официальных мероприятиях? И могу ли я вообще на них присутствовать? В видя мою растерянность и сомнение, он чуть улыбнулся, а его взгляд заметно потеплел. Герсам поймал мои пальцы и, поднеся к своим губам, оставил на каждом по легкому поцелую. Положение хаэти принца при дворе не регламентировано протоколами, ответил он. Поэтому достаточно следовать правилам этикета. А на официальных мероприятиях я бы хотел, чтобы ты была со мной. Вот как сейчас. просто стояла или сидела рядом. Если я желаю, чтобы на них присутствовать, заставлять, конечно, не стану. Я опустила ладонь на его плечо, погладила и хотела провести по волосам, но вовремя себя остановила. Правда, совсем убрать руку так и не смогла. Её всё равно будто магнитом притягивало к Гервину. Ну да и он не стремился возвращать свободу своим пальцам. Даже подумала, что наша магия, которая раньше просто тянулась друг к другу, Теперь после закрепления ритуалом близостью слилась, скрепилась и размыкаться обратно не собирается. И потому у нас с самих теперь всё время тянет быть как можно ближе. Гервин поднялся, взял одно из кресел и поставил рядом со своим. "Зачем? Это ведь будет выглядеть неправильно", попыталась отказаться я. "Плевать", бросил Герв с мягкой улыбкой. "Присаживайся, Кэтрин. Это всё может затянуться, а тебе не стоит переутомляться". Мы и так утром увлеклись нагрузками, но я просто не смог удержаться. Вскоре наше уединение было нарушено появлением Анхельма. Король Вергонии был зол и даже не пытался этого скрывать. Я видела, что он с ходу собирался начать ругаться с Гервином, но увидев меня, был вынужден взять себя в руки. Ты приказал арестовать моего друга, сказал его величество, остановившись у стола. Он выглядел очень грозным и недовольным, но я чувствовала уверенность Гервина и потому даже не думала бояться. «Твой друг едва не убил мою Хаити», ответил принц. Кэтрин видела именно его. Когда она отказалась уйти с ним, он разбил флакон с ядом. Пары смогли преодолеть магический барьер, и на осколках остались следы его ауры и крови. «Он клянется, что не делал этого», не унимался Анхельм. «Мы разберемся», — ровным тоном проговорил Гервин. «Для начала допросим при тебе твоего капитана. И вот если он на самом деле виновен...» «Если он виновен, я лично перережу ему горло», — перебил король. «Но если нет, ты отпустишь его, Гервин, а твои воины принесут его семье извинения». Открылась дверь, и двое стражей вели в кабинет Виктора. Они заставили его опуститься на колени, а он даже не подумал сопротивляться. Выглядел напряженным и немного растерянным, а одежда на нем изрядно помялась. Затем в кабинете появились Анмар и еще один светловолосый Айв, лет сорока на вид. Гервин представил его всем как следователя Эрна Фелеса Неретара. Затем дал распоряжение приступать к допросу. Амар надел на шею коленопреклоненного пленника цепочку с подвеской в виде большого красного камня грубой огранки. Виктор Анхильмо опустился в кресло и обратился к другу. Эта штука всю душу из тебя вытянет, если будешь молчать или попытаешься хоть что-то скрыть. Просто говори правду, и тогда всё пройдёт безболезненно. А ты, я вижу, наслышан о на работе артефакта истины, съязвил Гервин. Немало моих товарищей в своё время попали в ваш плин. И им пришлось испытать действие этой дрянной штуковины на себе. "Приступайте, Эрнниритар", приказал старший принц Айвирий. Следователь Кевнул, подойдя к Виктору, задал первый вопрос. "На самом деле, я боялся увидеть, как артефакт приносит боль и ломает психику". Но Виктору на самом деле было нечего скрывать. Он отвечал правду, и камень на его шее это подтверждал. По словам моего бывшего жениха, Он действительно весь вчерашний вечер провёл в родительском особняке с гостями, и даже получил от отца позволение жениться на своей милите, чему был несказанно рад. А ещё признался, что всегда относился ко мне с теплом, но только как к подруге. И переживал лишь что теперь я оказалась наложницей Гервина. Сейчас, видя перед собой Виктора, я всё сильнее уверялась, что вчера ко мне приходил не он. Все же тот человек и вел себя не так. Даже его движения казались куда более плавными. А у моего бывшего жениха в каждом жесте, в каждом повороте головы было заметно, что он военный. Я поделилась этими мыслями с Гервином. Тихо, чтобы другие не слышали. Он кивнул, сам задал Виктору еще несколько вопросов, а потом приказал отпустить. Но даже теперь уходить из кабинета ни Анхельм, ни Виктор не спешили. Я хочу знать, кто пожелал так подставить нас, сказал король Вергуний. Ведь злумышляники не зря выбрали личину капитана моей личной гвардии. Кэтрин вчера мы спасли чудом. Уверен, по задумке отравителя она не должна была выжить. И ты бы, Гервин, обязательно нашёл проход в стене, а там и осколки склянки со следами ауры и крови Виктора. Следователь Кнув внимательно слушает его рассуждения. Не знаю, как её добыли, но её же использовали и для оборотного зелья, продолжил Анхельм. Уверен, это было именно оно. Следовательно, это происшествие должно было пошатнуть мир между нашими странами. Добавим сюда нападение на дворец солдат герцога Доворского, и картина становится ещё более неприятной. Гервин подался чуть вперёд и опёрся локтями на край стола. Значит, для оборотного зелья нужна кровь, проговорил, глядя в глаза Анхельму. Кстати, приказ солдатам герцога отдавал некто под личиной его начальника охраны, в то время как сам начальник охраны раненый лежал в погребе пустого дома в соседней деревне. Его нашли, считай, случайно. Учитывая всё это и твои прошлые выверты, Хельм, я начинаю подозревать Он не стал продолжать, но так многозначительно смотрел на короля Вергонии, что сразу стало понятно, к чему он ведёт. Его величество некоторое время молчал. Потом поднялся, взял из рук Анмары артефакт истины и, надев его на себя, повернулся к Гервину. Я, Анхельм Вергонский, не имею никакого отношения к происходящему здесь бедламу и покушению на твою хаэти. не преследую цели снова развязать войну между нашими странами и всецело желаю поддержать мир. А потом сел в кресло и добавил, будто признаваясь: Я на всю жизнь навоевался. Теперь, как никто другой, знаю ценность мира. Поэтому, Гервин, можешь рассчитывать на мою помощь в расследовании. И я сам заинтересован в том, чтобы узнать, какая тварь пыталась меня подставить. С этими словами он снял с себя цепочку с камнем и положил артефакт перед Гервином. Тот проследил за жестом своего врага и медленно кивнул. Некоторое время принц молчал, глядя на свои руки и артефакт, а потом поднял взгляд на Хельму и заговорил. Полагаю, нападение на дворецы было организовано, чтобы под его прикрытием вывести из камеры бывшего наместника Бивара Сандрина. Его место занял лакей, которого, судя по всему, напоили оборотным зельем. А вот сам наместник вполне мог принять вид кого-то из работников дворца. Где он сейчас, мы не знаем, но обязательно его найдём. А ещё, у вас в подземелье хотят цапаться юный колдун, который вчера прикрывал нападавших, сказал король Вергонии. И чует моя интуиция, именно в нём мы можем найти ключ ко всему. Он всё ещё спит, ответил мой принц. Но когда проснётся, я обязательно с ним побеседую, лично. Взгляд Анхильма стал насторожённым. Он будто бы опасался, что этот самый колдун может не пережить такой встречи. А вот я сильно сомневалась, что мой принц причинит тому пареньку существенный вред, да и вообще хоть как-то повредит. Посторонние могли думать о гирвне что угодно, Да и он сам только подогревал слухи о своей жестокости. Но я точно знала, он никогда не навредит ребенку. А пойманный колдун был именно ребенком, пусть и довольно большим. Значит, ничего плохого ему не грозит.